Глава девятая. Все решено». В ее дверь постучали. «Леди Ильяна!» — услышала она голос Юки. «Пустишь за тобой присматривать?» Ильяна приоткрыла дверь, пропустила Шута и заперла опять. «Заходи, присматривай. Выдашь меня своим, если попросит?» Она усмехнулась. «Я тебя не выдавал, как видишь». Шут обиженно засопел, усаживаясь на скамью. Твоя сестрица сама за всех постарается. Вот на ком не надо жениться. «Перестань. Она такая, всего лишь правду говорит», — одернула его Ильяна. «Только правду». Она присела рядом. С Юкой было спокойно, поговорить можно. Хорошо, что он пришел. «Вот именно», — кивнул Юка. «Правда подчас и есть зло». Все и так выяснилось бы. «Ты, небось, уже выбрала, за кого замуж пойдешь? Он почему-то решил ее уколоть. «За старшего или за младшего?» «Ни за кого и ни за что», — Ильяна отвернулась. «Выгодный брак!» «Подумаешь, выбрать одного из двух дураков. Будет у тебя муж вроде башмака, куда направишь, туда и пойдет. Старший сразу, младший сначала немного поломается. Такие мужья — самое милое дело». Их только в награду раздавать. Смеешься надо мной? «Ничуть», — скривился Юка. «Говорю же, муж-дурак, не такое уж зло. Муж-злодей хуже. А эти двое не злые, если поладите. Исполни волю короля, и будешь править своими землями. И король тебя будет одаривать и баловать. Ты ему понравишься, точно говорю». «Вот обрадовал». «Выйти замуж за титул тоже неплохо», — добавил Юка. «Иначе не быть тебе графиней». «Графиней ведь быть лучше, чем женой дровосека». «И спорить не буду», — кивнула она. «Мне показалось, что король прислал людей, которых невысоко ставит, верно? А зачем?» Этот вопрос Ильяну беспокоил. «Зачем король вот таких им прислал? И синишаль этот еще. Такая должность должна трепет вызывать». Но человек, который ее занимал, вызывал недоумение. Ну как же. Сестра любимая, она одна у короля. И совсем мозг ему съела, чтобы ее детей пристроил. Они и младшие сыновья, не наследники. Леди Ивента когда-то здорово помогла семье, выйдя замуж. Благодарность заслужила. Было время, когда король и его отец не в масле с медом катались, а короне даже не мечтали. Вслух, во всяком случае. «Понятно», — кивнула Ильяна. Про синешали она решила не спрашивать, кем он кому приходится, да и какая разница. Она о многом не знала, при каких обстоятельствах один король сменял другого, как воины затевались. Отец тогда держался другого сюзерена, поэтому объяснения, которые слышали от него Ильяр и Ильяна, содержали иной взгляд на вещи. Однако происходящее теперь Ильяне не нравилось. Дело даже не в том, что ее вынуждают выйти замуж. Жених, когда-то предложенный отцом, тоже был ей неизвестен. Отец с ней посоветовался как бы, доверительно поговорил. Но она-то понимает, что тот разговор ничего не решал. Она согласилась. Давно это было, в ее неполные семнадцать. «Но эти женихи...» «Они недостойны моего тирата, прошептала Ильяна. «Ничего, им помогут, если надо будет», — утешил Юка. «Они не дурачки, не пугайся. Да и король будет присматривать. Графство приграничное. Он понимает, что это его королевская ответственность». «Графы тираты всегда справлялись сами, без королевской ответственности», — сердито возразила Ильяна. «Спокойно, миледи». Юка погладил ее по руке. Я лишь на твои тревоги отвечаю. Ну а наследников тебе любой из них заделает с удовольствием. А говори условия, чтобы сын твое имя получил. Вот и останется тирад за Фраями еще на сто лет. Ильяна фыркнула, отбросила руку Юки. Да ее воротит от этих красавцев, от обоих одинаково. Ну, выдал бы тебя отец по своему желанию. Вкрадчиво напомнил Шут. «Или брат выдал бы, как ему выгодно». «Счастливая любовь — редкая удача, и то, говорят, заканчивается быстро. Ты из такой семьи, сама понимаешь». Как будто он ее мысли прочел: «Ты меня пришел уговаривать ради своего короля». Ильяна встала, отошла к своему столу. «Я поняла. Займусь делом, пока никто не мешает. Давай помолчим». «Спасибо, миледи!» — широко улыбнулся Шут. «Я тут, а говоришь, что не мешаю. Стать для тебя своим мне приятно», — пояснил он. «Давай опять траву потолку, чтобы зря не сидеть». «Давай, если хочешь», — сразу согласилась она. Достала каменную ступку и пучок трав, положила на другой стол для Юки. «А ты меня удивил, Юка», — сказала она. «Кажешься человеком из благородной семьи», Но не боишься уронить себя, казаться смешным. Искусно кривляешься. «Я кажусь благородным?» «Ха! Я шут!» «Какой смысл быть шутом, если боишься быть смешным?» Взгляд его остался серьезным. «Я объяснял, почему я шут. Это лучшая должность при короле. Первый министр мне в подметке не годится, уж поверь». «Но как тебя на самом деле зовут?» «Оставь мне мои секреты. Я ведь уважаю твои». «Хорошо, прости», — согласилась она. Тут в дверь постучали. Ильяна нехотя выглянула. За дверью стояла леди, из тех, что прибыли с Синишалем и принцами. Из-за ее плеча выглядывала леди Вильма, а вокруг растянулись стражники, тоже чужие. «Леди Ильяна, мне приказано быть при вас». Леди поклонилась. И вам следует как можно скорее примерить платье. Пойдемте». «Я занята», — Ильяна в упор посмотрела на незваную гостью. «Можете все быть при мне, но за дверью. Или желаете почистить котел? Работы полно». «Леди Ильяна, ваша свадьба состоится через два дня», — вмешалась мачеха. И столь официально она разговаривала с ней нечасто. «Да, это не шутка. Вы должны скорее заняться платьем». «Что?» Ильяна подавилась возмущением, она не поверила. «Предыдущее решение про помолвку через неделю и свадьбу на новогодье ей тоже не нравилось, но это было вовсе чересчур». «Так и есть, миледи», — строго подтвердила леди-компаньонка. «Прошу вас». «Как вас зовут?» — спросила у нее Ильяна. «Я леди Ингара Даури, миледи». «Леди Ингара», — Ильяна кивнула. «Очень хорошо». «Так вот, леди Ингара, передайте, кому там надо передать?» «Передайте, что я, леди Ильяна Фрай, послушна моему королю. Так и быть, я назову своего жениха через неделю, а замуж выйду в первый день новогодия, после того, как мы спляшем с королем у новогоднего костра». «Да, я непременно дождусь приезда короля» и он отведет меня к жениху. Здесь нет ни моего отца, ни брата. Никому, кому я доверила бы свою руку даже на такой короткий срок. Так что придется дожидаться короля. Леди Ингара, вы меня поняли? «Вы сошли с умами, леди?» Компаньонка в изумлении вытаращила глаза. шот за спиной Ильяны отчетливо хихикнул. Она захлопнула дверь перед носом леди и задвинула засов. «Через два дня им придется отнести меня в храм. Сама не пойду», — сердито заявила она Юке. «Считаешь прекрасное, что некому тебя отнести?» Шут выразительно посмотрел на нее. «А вообще попалась ты, пташечка». Согласилась на помолвку через неделю и на свадьбу на новогодье. Твои были слова. Я их слышал. «Леди Ильяна, откройте!» Компаньонка настырно стучала в дверь. «Леди Ильяна, я должна находиться при вас». «Только за дверью!» — крикнула Ильяна. «И не мешайте мне больше». «Вы должны выгнать шута, леди Ильяна», — не унималась компаньонка. «Потому что я вреден для твоей репутации», — пробурчал шут. «Вот как всегда». «Сколько можно болтать? Давай делом займемся». Ильяна неласково посмотрела на дверь. И Юка послушно замолчала перетирая в ступке травяную смесь. Ильяна не спеша закончила лекарство для леди Маржеты. Она добавила туда еще кое-что для ее самочувствия. Компаньонка больше не ломилась в дверь, но, похоже, устроилась в коридоре на скамеечке. И стража тоже осталась. «Юка, поможешь мне? Я зелье чужое хочу разобрать, а оно, понимаешь, заклятое. Заклинание понять не получается». Ильяна достала то уродское зелье. «Ничего себе!» Юка только головой покачал. «Да я этого совсем не умею. А ты точно великий колдун по сравнению со мной, если к неизвестным зельям заклинания подбираешь». «Да нет же, тут все просто», — Ильяна улыбнулась. «Ты скажешь мне, какое чувство испытаешь? Что в голову придет?» «Ну, хорошо», — Юка заинтересовался. Я попробую. Ильяна капнула зелье в каменную чашку и дала юки знахарский камень, показала, что делать. Он морщил лопот усердия, но вдруг сжал губы и отложил камень. Фу ты, тоска такая, аж в груди больно. Ты такое раньше переживал? Когда? Что это было? Я вот не знаю. Переживал не раз, Юка кивнул. «Возможно. А может, и нет. Люди все разные, чувства у них разные. Ты это не забывай, миледи». «Но ты скажи, что это было, когда?» «Не скажу». Юка мотнул головой и виновато улыбнулся. «Не проси. Странно, что ты спрашиваешь, что сама не понимаешь». «Не понимаю», — она вздохнула. «Ну ладно, извини». Ты прав в том, что у всех чувства разные. Что это тебе даст, если поймешь? Догадаюсь, как расколдоваться, если зелье выпито. Или как такое зелье заклясть. У меня юга таких умений маловато, а опыта совсем нет. Вот и интересуюсь. Так с Арканом поговори, — посоветовал Шут. Вы ведь поладили. Он разберется и тебе объяснит. Так и сделаю, — согласилась Ильяна. «Зелье со сроком, и срок не очень большой». «Что это значит?» «Значит, что пройдет оговоренный срок, и зелье перестанет действовать. Заклятие само спадет. Может, и ошибаюсь». «Пообещай, что не станешь этим зельем пользоваться. Ну же, миледи!» — отчего-то заволновался Шут. «Обещаю, Юка, что ты? Я не сошла с ума, чтобы пить непонятно что». Она даже рассмеялась. «Если нужно будет, сама сварю. Хоть буду знать, чего ждать». И это была чистая правда. Принять непонятное зелье — это может быть опасно. Нельзя этого делать. «Ну, смотри, миледи». Юка погрозил ей пальцем. Леди-надсмотрщица просидела под дверью Ильяны, пока та не вышла в сопровождении Юки. «Добрый вечер, миледи. Надеюсь, завтра мы лучше поладим». Она поспешно опустила взгляд. «С чего бы?» — отозвалась Ильяна, которая все таки испытала к ней сочувствие. «Компаньонка выполняет приказ, ей деваться некуда». «Конечно, поладите!» — Юка заулыбался. «Особенно, если дружище Саркан изготовит полезные капли». «Даже так?» — Ильяна остановилась и, заметив поджатые губы компаньонки и брошенный на шута злой взгляд, Ильяна поверила в такую возможность. «Действительно, если ее опоить чем-то действенным, она станет послушной, будет на себя не похоже, но кого это огорчит? Есть приказ короля!» «Если со мной так поступит я посчитаю себя свободной от обязательств моей семьи перед его величеством», очень четко произнесла Ильяна. «Что вы сказали?» — искренне поразилась леди Ингара. «То, что вы услышали, полагаю. Если мой король считает возможным меня одурманивать, то зачем ему моя верность?» «Какие странные рассуждения, леди Ильяна! Вы не боитесь гнева короля?» «Нет, и не советую что-то мне подливать, запомните!» Это Ильяна сказала мягко, даже ласково, и щелкнула пальцами. «А Эс-Саркан уже получил приказ насчет капель?» Ей нужен правдивый ответ. «Они имеются всегда. Моего лорда рассердила ваша дерзость», — ответила компаньонка, повинуясь заклятию правдивости. «Я бы трижды подумал, прежде чем на тебе жениться», — буркнул Юка, который понял трюк. «Тебе это и не грозит», — не смолчала Ильяна. Шут вздохнул и отвернулся. «Главное достоинство женщины — быть послушной и полезной своему супругу», назидательно сказала компаньонка, подняв вверх указательный палец. «Вы правы», — сразу согласилась Ильяна. «Я не настолько хороша, чтобы на мне жениться». «Юка, ты хорошо помогаешь. Приходи еще». «С радостью, леди Ильяна. Я ваш покорный слуга». Юка поклонился Ильяне и заковылял прочь. «Опять дурачится». Его походка могла быть и ровнее. «Проводите меня в кухню, чтобы мы поужинали», — спросила Ильяна у леди Ингары. «В кухню? Зачем же туда?» — опять поразилась компаньонка. «Я там ужинаю. Вы со мной, правильно?» Она повернулась и пошла к кухне. За ней заторопилась компаньонка, следом стражники. «Шестеро мужчин, которым как будто нечего было делать». Но это было правильно. С таким количеством людей она, если что, не справится. С одним или двумя без труда. Они с компаньонкой поужинали за столом для прислуги. Ильяна сама выбрала блюдо. Поварихи косились на незнакомую даму, которой было явно не по себе. Но она ела, понимая, что иначе останется голодной. Ей ведь нельзя оставлять подопечную. «Почему вам не подают еду в комнату, если не желаете есть за главным столом?» — не удержалась она. «А как вы думаете?» — удивилась Ильяна. «В замке странное происходит. Людей иногда травят. Вы мне зельем подчинения угрожаете. Лучше я сама выберу, что буду есть и пить». «Я? Угрожаю вам?» — чуть не подавилась компаньонка. «Что вы, миледи?» «Ну, почти угрожаете. Мы ведь друг друга поняли?» «Вкусно, кстати. Все хвалят кухню тираты. Надеюсь, вам тоже понравилось?» Леди Ингара промолчала, уткнувшись в свою тарелку. «Вот не верилось Ильяне, что ей не понравились блюда. Хотя, конечно, все может быть». «Я проведу с вами ночь, леди Ильяна», — сказала компаньонка. Я буду проводить с вами все ночи, прошу простить. Приказ короля будет исполнен. Да, конечно, я поняла. Ильяна помнила, что сказал Юка. Король отправился к женщине. Оставленная любовница позвала, и он понесся на крыльях, презрев иные планы. Пойдемте, леди Ингара», — она встала. «Я хочу спать. И я не делю ни с кем кровать. В моей комнате она одна». Хотите, вас с вашей служанкой устроить за моей дверью? Поставят ширму. Будет удобно». Не хотелось никого видеть в своей комнате. Ильяна привыкла спать одна, даже если бы не надо было сбежать. «Миледи, неужели вы желаете лечь так рано?» — стала возражать компаньонка. «Лорды-валиотеры хотели бы увидеться с вами. Вы ведь должны уделить каждому равное время». Они бросили жребий, кто первый с вами встретится. «Нет, я устала», — решила Ильяна. «С лордами увижусь завтра. Сегодня я не в настроении и никому не понравлюсь, поверьте. И мне тоже никто не понравится». В их сестрами крыле было тихо. Только стража — и снаружи, и внутри в коридоре. С камью, на которой они вчера сидели с Фанией и передвинули к стене. Из комнаты Фалестины и Линдиты выглянула мачиха и тут же скрылась. «Я оставлю вас ненадолго», — нерешительно сказала компаньонка. «Мне надо отлучиться, миледи». «Пожалуйста, я вас подожду, не торопитесь», — вежливо согласилась Ильяна. Стражники остались за дверью, и почти сразу в комнату протиснулась мачиха «Решила, за кого выйдешь замуж?» — спросила она строгим шепотом. «Хочешь дать совет? И за кого же мне выйти?» — со смешком уточнила Ильяна. «Если бы ты меня слушалась, не о чем было бы горевать. Выпила бы зелье», — мачеха тяжко вздохнула. «И стала бы страшной, как болотная ведьма. Главное, что они поняли друг друга». «Всего лишь на девяносто девять дней. Ты ничего не потеряла бы, если и так замуж не хочешь». «Ты сама доброта, матушка. Почему сразу не сказала про срок?» «А ты спрашивала? Сразу выставила меня злодейкой. Девяносто девять дней или какой-то поцелуй?» «Что?» — удивилась Ильяна. «Какой еще поцелуй?» «Забудь», — махнула рукой леди Вильма. «То ли поцелуй злой любви, то ли невозможный, то ли еще какой?» «Какое дело, леди из рода Фрай, до любой любви, кроме супружеской?» «Ох, матушка!» — в другой раз Ильяна рассмеялась бы. «Значит, заклятие можно прервать поцелуем. Или оно само закончится, когда срок выйдет?» «Хочешь сбежать сегодня?» — спросила леди Вильма. «Пользуйся, пока могу помочь. Завтра они начнут действовать. Точно знаю, слышала». «Зелье дадут? а дурманет. Чем одурманят, знаешь?» — деловито уточнила Ильяна. «Что ты слышала?» «Юка вот про капельки», — говорил. Но леди Вильма покачала головой. «Амулетом подчинят», — колдун сказал синешалю шалю, что ты сама знахарка, «и можешь подобрать средства, чтобы зелья не взяли, а с амулетом ты не справишься». «Ах, Саркан!» Понял все про Ильяну, выдал ее и не поморщился. Впрочем, кто она, чтобы королевский колдун ее не выдавал? Он служит королю. Как ты поможешь? Усыпишь мою стражу? С этой справишься. Мачеха, конечно, имела в виду компаньонку. Ильяна кивнула. Стражу отвлечем, леди Вильма улыбнулась. Ненадолго, но уйти успеешь. Есть ведь средства, даже колдун не придерется. Согласна? Да, не стала угадывать Ильяна. Как отвлечешь стражу? Вот глупенькая, Фания сыграет, торжествующе улыбнулась мачиха Ты забыла, что может твоя сестра? Клейну я отошлю, чтобы не догадалась. А ведь и правда должно получиться. Если Фания сможет. «Сможет», — заверила Мачиха. Когда вернулась леди-компаньонка, они с мачехой о главном уже сговорились, и леди Вильма успела уйти.